Глава 61. Воскресенье, 13 августа. 03.00. 04.00. Через пару секунд пришло сообщение. «Цена за твоего сына выросла. Мы требуем 2,5 миллиона фунтов в биткоинах. Вскоре свяжемся по поводу того, куда перечислить деньги». Не глупи и не вздумай искать манго, не заплатив за него, иначе найдешь только труп. Извини, что пишем так поздно. Жди инструкции по оплате. Доброй ночи, точнее, уже утро. Грейс показал сообщение всем. — Тебе что-нибудь об этом известно? — задал он вопрос Александеру. «Два с половиной миллиона?» — искренне изумился парень. «Нет, мы такое не планировали». «Нет, я...» — он снова заплакал. «Что насчет анализа узла сотовой связи?» — спросил Рой. «Работаем». Грейс снова посмотрел на сообщение. «Извини». «Очередная ошибка». александр Ради всего святого, скажи и все, что тебе известно, — просила мать. Мальчик озадаченно уставился на нее и, запинаясь, ответил. — Я не знаю. Не знаю. Это... это все не по плану. — Скажи правду. Я и говорю. Я говорю правду. Грейс отошел, чтобы никто не слышал и поведал Брэнсону о ходе действий со своей стороны. «Что там Кип Браун? Если по-другому не выйдет, сможет он достать такие деньги хотя бы на несколько часов?» «Он только что сказал мне, что находится на грани банкротства», ответил Брэнсон. «За последние месяцы проиграл в казино кучу денег и теперь остался почти ни с чем». Он и 250 кусков не знал, где взять, не говоря уже о новой сумме. Да, я так и понял из нашей с ним беседы. — Все считают Кипа Брауна невероятным богачом, — продолжил Брэнсон. — Он предоставляет клиентам частные самолеты, живет в чертовски роскошном доме и мальчишку своего просто обожает. Я верю, что Браун не в силах найти деньги. Что же нам делать? У Национального криминального агентства есть средства для таких ситуаций? Шутишь? Раньше они держали на всякий случай небольшую сумму, а сейчас вряд ли. Грейс быстро размышлял. Ладно, от Александера Дервиши нам известно, что похищение было подстроено хитрыми мальчуганами целью выбить из Кипа Брауна немного деньжат. Но что насчет нового требования о выкупе? «Манго исчез. Теперь все по-настоящему. Или это часть их дурацкого плана? С чем мы, черт возьми, имеем дело?» «Не знаю, босс. У вас есть какие-то идеи?» «Догадки. Идеи кончились» и нашего единственного подозреваемого, Джорг Чидервиши, придется отпустить. Ребята будут работать всю ночь, а вам надо поспать. Давайте дождемся следующего сообщения. Может вызвать другого дежурного, чтобы подменил вас на пару часов? Со мной все в порядке, сказал Грейс. Посплю в офисе. Берегите себя, босс. В разбитом состоянии толку от вас не будет». — По-моему, от меня и так уже нет толку.